Глава 29. Зоя. В пятницу я ощутила, что-то не так еще на подходе к кухне. Причем не могла понять, откуда возникло это предчувствие, с чего я так решила. Уже потом, анализируя обстановку, я осознала, что меня насторожила приоткрытая дверь. До этого каждый день она была закрыта, не на замок, а просто захлопнута. А тут вдруг небольшая щель это могло ничего не значить и оказаться простым совпадением, но я, тем не менее, подобралась, как перед прыжком. И не зря. Как только я вошла на кухню, ко мне на плечо запрыгнула крыса. Я стиснула зубы, пытаясь не заорать и мысленно поблагодарив Николая за предупреждение. «Если бы не его рассказ о Болисиной любимице, я бы сейчас уже сидела верхом на шкафу с закрытыми глазами и дико вопила воинственно размахивая во все стороны тем, что попалось бы мне под руку. От половника до вазы с цветами. А так я просто застыла, ожидая, когда крыса перестанет нюхать мое ухо, щекоча его усами и носом. Ее толстый лысый хвост свешивался с моего плеча, и я изо всех сил сдерживалась, чтобы не смахнуть его вместе с остальным тельцем куда подальше. «Так-так!» «Кто это тут у нас?» — сказала я через несколько секунд, чуть хриплым от неприязни голосом, и да нельзя гордять собой. «Блин, блинский, я еще и разговариваю с крысой на плече. Высший уровень дзен-познания мне в диплом. Можно даже печатью в лоб. Посторонним на кухню вход воспрещен. Ты в курсе, уважаемая?» Уважаемая молчала, только перебежала с одного плеча на другое. Пятки у нее были дико щекотные и неожиданно приятные. «Фу, Зойка! Какие приятности! Это же крыса!» «А откуда вы знаете, что это девочка?» Внезапно раздался ворчливый детский голос из-под стола. на Отличное место для партизанской засады. «Я не знаю, просто твой питомец — крыса. А слово «крыса» женского рода, вот и говорю, уважаемая. И как ее зовут?» «Николай вроде бы называл мне имя этого хвостатого кошмара». Но я не запомнила. Делать мне нечего запоминать крысиные имена. Фиса. Полностью Анфиса. Здорово. Рифмуется с Ларисой. Анфиса, Лариса, так зовут мою мачеху. Мне всегда казалось, что это очень подходящее имя для крысы. Под столом тихонько захихикали, и через несколько секунд пыхтя полезли на свет божий. Крыса тут же слезла с моего плеча и помчалась на хозяйкина. «Хорошо так как, свобода попугаем!» «Надеюсь, больше эта фиса на меня не залезет». «Ну, не люблю я крыс, не люблю!» «Особенно хвосты их, лысый, бррр. Между тем, из-под стола вылезла девочка, и мне на мгновение показалось, что я очутилась в экранизации семейки Адамс. Так она была похожа на... Как там зовут этого ребёнка с косичками? Я помнила только имя актрисы, Кристина Ричи, хотя она давно уже выросла. Алиса была без косичек, но в остальном вылитая». Темно-фиолетовая футболка, черные лосины, черные тапочки с черными помпонами, черный ободок, стягивающий волосы, чтобы не лезли в глаза. И одноглазый плюшевый мишка. Он выглядел безумно несчастным, глядя на мир единственным блестящим глазом. Да и сама Алиса была мрачной, и брови сдвинуты. Да, ей надо не из-под стола вылезать, а из колодца, для пущего эффекту. «Мне кажется, твоему Мишке требуется операция», — сказала я, вновь поглядев на игрушку. «Ему нужен протез второго глаза, а то с одним неудобно жить». «Вы думаете?» — серьезно уточнила девочка, и я кивнула. «Определенно неудобно. Кстати, меня зовут Зоя, и ко мне можно на «ты», если хочешь». «А я Алиса», — сказал ребенок, крепче прижимая к себе Мишку. Крыса-Анфиса в это время перепрыгнула с плеча Алисы ей на макушку, и меня едва не передернула от таких выкрутасов. Девочка, конечно, даже не вздрогнула. Видимо, привыкла к тому, что крыса копошится у нее в волосах. «Это я поняла. Давай так. Я сейчас приготовлю завтрак. Ты можешь остаться здесь, если интересно, потом здесь и поешь. А потом мы с тобой сделаем твоему Мишке глазной протез. Договорились?» «Да», — легко согласился ребенок блин блинский, какая же она мрачная и серьезная! Безумно напоминает Гелю в таком же возрасте. Отец тогда год как умер, и младшая тоже на время превратилась в девочку из семейки Адамс. Его зовут Мафусаил. Я еле удержала на месте невозмутимое выражение лица. Интересно, кто называл этого Мишку подобным именем? Оно же вроде библейское. Я бы не удивилась, если бы игрушку звали Потап или Тедди, но это... «Очень приятно, Мафусаил», произнесла я, подходя ближе, и пожала крошечную плюшевую лапку. «А я Зоя». И тут случилось чудо. Алиса улыбнулась. Улыбка у нее была слегка щербатая, выпадение зубов явно в самом разгаре, но очень милая и светлая. Передо мной, словно на мгновение, промелькнула та девочка, какой она была до гибели родителей. И я подумала, Слушай, Алис, я наклонилась и зашептала, радуясь, что лицо ребенка моментально стало заинтересованным. А давай мы сегодня приготовим не то, что утвердил твой дядя Глеб, а что-нибудь другое то, что тебе самой хочется. Восторг! Несомненно, это был он! А можно! Прошептала Алиса с благоговением, и я кивнула. А что вы? Ты умеешь готовить? А я все умею! Все-все! «Тогда я хочу блинчики! Можно?» «Можно!» «И с шоколадным соусом!» «Все непременно! Как же без соуса-то!» Через несколько секунд, когда я уже отвернулась и пошла к холодильнику, Алиса неуверенно пробормотала «А дядя вас не уволит?» «Бинго! Кажется, мы с ней подружимся!» «Если ты ему не скажешь...» «Я обернулась и подмигнула девочке, то не уволит!» Ничто не сближает лучше совместных секретов, мне ли не знать.